Мир открывается. Даже не пытайся не пытаться. Клайв Стейплс Льюис. Моя жизнь была проста. В основном она состояла из книг и общения с нахальным котом. Каждый вечер я позволяла себе выпить бокал вина во внутреннем дворике своего дома. Пожалуй, я окончательно превратилась бы в отшельницу, если бы друзья время от времени не вытаскивали меня пообедать. Мне было 56 лет. И я только что оставила свою работу в библиотеке. Иногда меня охватывало смутное беспокойство. Неужели это и есть моя жизнь? Думала я и вспоминала маму, которая любила повторять «Ты пожалеешь не о том, что сделала, а о том, чего не сделала». Безусловно, она была права. Но как заставить себя выйти из зоны комфорта? Я не могла вспомнить, когда в последний раз делала что-то для себя. Смысл моей жизни был в том, чтобы помогать другим. Я подрабатывала волонтером в начальных школах и библиотеках. До этого ходила добровольцем в приюты для животных и центры ухода за пожилыми людьми. Соглашалась на прогулки с друзьями и семьей, хотя на самом деле хотела остаться дома и просто отдохнуть. Я слишком беспокоилась о том, что люди могут обо мне подумать, и жаждала постоянного одобрения. Пришел день, когда я поняла, что не могу сделать счастливыми всех на свете, Надо было начинать с себя. Раз уж выходить из зоны комфорта, то так, чтобы оказаться максимально далеко, — подумала я. И впервые в жизни спросила себя, куда бы я хотела отправиться. После некоторой паузы мое воображение нарисовало картинку. Это была Греция. Я схватила ноутбук и принялась изучать туры. Покликав по ссылкам и прикончив пару бокалов вина, я забронировала материковый тур. Решено. «Через несколько месяцев я лечу в Грецию. Одна». В ночь накануне небольшого приключения» на меня нахлынули сомнения, однако я напомнила себе, что уже сообщила о предстоящей поездке всем друзьям и знакомым. Все они были удивлены моей неожиданной храбростью. То есть назад дороги не было. Я должна была ехать. Глубокой ночью мы летели над Атлантикой. Огромный самолет был забит до отказа. Где-то между семьями, отправлявшимися на каникулы и предвкушавшими средиземноморский круиз пожилыми парами, затерялась и я. Отставная библиотекарша с одной единственной дорожной сумкой. Весь долгий перелет я не сомкнула глаз. В афинском аэропорту стояла страшная духота. Я страдала от смены часовых поясов, голова раскалывалась от звуков незнакомой речи. Однако все это не могло помешать моему восторгу. Внезапно в толпе встречающих я увидела табличку со своим именем и даже ущипнула себя, чтобы убедиться, что не сплю. Я стала той, чью фамилию пишут на табличках в аэропорту, настоящей путешественницей. Такси мчало меня по Афинам, залитым ослепительным солнечным светом. Ароматы еды, многолюдные улицы и яркие граффити кружились в сплошном водовороте. Моя голова готова была лопнуть от сенсорной перегрузки. Душу наполнял трепет. Следующим вечером я должна была встретиться со своей туристической группой, а до тех пор буду совсем одна. Утром я отправилась гулять пешком по Афинам, вооружённой мобильным телефоном и пачкой евро. Это было моё личное время. Я могла идти куда хочу и когда хочу и покупать все сувениры, которые мне нравились. Я бродила по мощенным улицам без какого-либо плана. Остановилась в кафе, чтобы выпить бокал вина и съесть настоящий греческий гирос. Я разглядывала витрины магазинов на площади и пыталась распознать хотя бы некоторые слова. Надо сказать, что накануне поездки я прослушала несколько обучающих кассет, но греческий язык оказался слишком сложным. В результате я освоила всего несколько фраз, однако пустить их в ход боялась. Не хотела оскорблять местных жителей своими ограниченными знаниями и ужасным акцентом. После долгого блуждания по залитому солнцем рынку я забрела в лавку, торгующую разноцветными шарфами ручной работы. Тут уж поневоле пришлось раскрыть рот. Мои робкие попытки были встречены с восторгом, продавщицы улыбались. Я вновь и вновь повторяла «пожалуйста», «спасибо» и с удивлением чувствовала, как растет моя уверенность в себе. Окончательно осмелев, я вышла из лавки, нырнула в узкий переулок между домами, окна которых были украшены ящиками с цветами, и побрела, куда глаза глядят мимо побелевших от времени стен и бездельничающих кошек. Через час я поняла, что потерялась в центре Афин. К счастью, мой верный мобильный телефон проложил мне путь обратно в отель. Я почувствовала небывалый прилив сил. Мое одиночное путешествие удалось. Тем же вечером лифт вынес меня на крышу отеля, где должна была состояться встреча с другими участниками группы. Мое сердце бешено колотилось, ладони вспотели. Я не знала, чего ожидать от незнакомых людей. Как они меня примут? С крыши открывался такой невероятный вид на Акрополь, что я на мгновение забыла о своих страхах. Гид по имени вася предложила мне бокал холодного белого вина. Я уселась за стол и осторожно перевела дух. Вот это жизнь. К моему удивлению, я оказалась не единственной женщиной, которая путешествовала одна, хотя и единственной американкой. Одна веселая пара приехала из Англии, а остальные 10 человек были австралийцами. Вася была прекрасна. Она неутомимо спорила с водителями такси, требовала немедленного обслуживания в местных заведениях и заходила во все гостиницы со спокойной уверенностью. Нам оставалось только подчиниться ее мягкой власти. поездке мне исполнилось 57. В мой день рождения Вася заказала в таверне особый греческий сладкий хлеб. Мы великолепно поужинали, после чего она, вместе с официантами, спела для меня греческую версию «Happy Birthday». Инициативу подхватили австралийцы и исполнили свой вариант. Это был лучший праздник в моей жизни. Впервые за много лет все внимание было обращено на меня. Греция покорила мое сердце. В моей душе что-то изменилось. Я вернулась домой другим человеком. Воспоминания об этом путешествии стали моей медитацией. Они помогают мне пережить хаос и неопределенность, в которой оказался весь мир во время пандемии. Если на душе темной, я оглядываюсь назад и вспоминаю, как поднималась по гладкой мраморной лестнице в Акрополь. Как преодолела тысячи крутых горных ступенек к монастырям Метеоры. как потерялась в Афинах и нашла свой путь домой. Мы не можем контролировать будущее. Но никто не запретит нам взять ноутбук, налить бокал вина и начать планировать новые приключения. Потому что однажды мир откроется. Я точно это знаю. Лори Шепард